В многолюдно. И царит та атмосфера, которой мне так не хватало. Дружеская и искренняя, какая бывает только между людьми, которые знают друг друга много лет. Когда сижу за столом, пью вину и чувствую себя дома, понимаю, что в груди рождается ностальгия. Ностальгия по тем дням, что мы провели с Орловским в законах вкуса. Как бы ни закончилось шоу, оно подарило нам множество приятных минут. И даже трудные испытания, сразу после которых мне казалось, что я возненавижу кулинарию, теперь вспоминаются с теплотой. Наше второе место мы восприняли как первое, а то, что Милена выиграла приз несправедливо, негласное табу. Хотя нет-нет, а Вера ворчит по этому поводу, на что получают предупредительные взгляды от тети Тани. «Ритка, я, когда тебя по телеку смотрю, Прям влюбляюсь, признается безо всякого намека на что-то больше официант Илья. Но не успеваю я ответить, Орловский цедит. Я тебе влюблюсь. И это мне тоже так нравится, что хочется хохотать. Моя эйфория, в принципе, вызывает у меня приступы неконтролируемого смеха, который звучит совершенно уместно, потому что за столом с каждой минутой веселье набирает обороты. С разговоров о шоу переходят на обсуждение планов. Мы с Андреем то и дело переглядываемся, и в глазах Орловского я вижу то, чего не видела даже тогда, когда мы были вместе. Искренность. Нет, не то, чтобы тогда он лгал мне. Просто сейчас все воспринимается как нечто совершенно естественное, что ему уже не нужно прятать. И его любовь ко мне, и мою к нему. И то, что мы все же встречаемся, хоть и сделали шаг назад, чтобы прочувствовать то, чего сами же себя и лишили. Все это настолько очевидно и правильно, что лично у меня не вызывает ни единого вопроса. Я ловлю себя на том, что зеваю, когда пытаюсь поставить бокал на стол, но промахиваюсь в третий раз. Орловский тут же оказывается рядом, помогает мне, наконец, справиться с этой нелегкой задачей, после чего решительно тянет за руку. «Все, ребят, мы уходим», — говорит он, — И я с ним полностью солидарна. Желание оказаться как можно скорее в постели и выспаться достигает каких-то вселенских размеров. Прощаемся со всеми, желаем им спокойной ночи и оставляем шумную компанию, заверив их, что завтра же выйдем на работу к десяти. «Слушай, я чего-то поторопилась с решением уже завтра вернуться в стяг», признаюсь Андрею, когда он ловит попутку. Кутаюсь в куртку, но не могу согреться. От пережитого и от недосыпа тело начинает ходить ходуном. «И я тоже», — вздыхает Орловский, распахивая передо мной дверцу остановившегося такси. «Послезавтра выйдем, а завтра высыпаемся и в кино». Усевшись рядом, он притягивает меня к себе и устраивает мою голову у себя на плече. Не хочется пошутить, что шеф так хочет добраться уже до чего-то взрослого, что готов выполнить и перевыполнить план по свиданиям в ближайшее время. Но проваливаюсь в сон. Едва машина трогается с места.